Поднявшись надземную часть радарной башни, Рэму остановился и крепче прижал к себе поэму. Причина этому нашлась достаточно быстро. Их окружила толпа тинейджера в футболках и обвисших штанах Карго. Они были мускулистыми, в глазах сверкала кровожадность. Таких не встретишь в простой школе. Это точно. Рэй подошла к товарищу и развернула железные веера. Ветер крепчал. Ремо посадил паэму у стены, а сам насторожно выставил вперед парализатор. Это вы мешаете мне вести без нас? Прозвучал надменный чистый голос, и из толпы качков вышла крупкая девушка. Ее волосы были стянуты в хвост, но не сзади, как обычно, а сбоку. Личка у нее была миловидная, но вот торчащие клыки и дурная улыбка портили весь образ: носила она черную латексную футболку, которая подчеркивала ее не самую большую грудь. Коричневые штаны Карго, на руках были рабочие перчатки, а на ногах высокие черные берцы. Однако больше всего остального выделялась еще одна деталь. За спиной у нее висело оружие в ножнах, напоминающее меч. «Она же сама к нам пришла. Хотела, чтобы ей стало хорошо. Так какого хрена вы лезете?» Девушка по очереди посмотрела на поэму «Рэй и Рэму», а потом снова на поэму и «Рэй». «Опаньки!» Мне тут приказали схватить одну придорожную душонку. Она, оказывается, не одна?» «Так-так-так, кто ж тут у нас?» «Не сельфидали часом?» «Вот везуха. Не ожидала, что вы припретесь вдвоем. «Саламандра!» Рэй смотрел на нее с огромным удивлением. «Знакомая?» спросил Рэму. «Кодовое имя Саламандра. Настоящее неизвестно. Она так же, как и я, один из четырех Альфоров, согласившихся работать с Альвинами». Ответила Рэй и обратилась к Саламандре. «Саламандра, Альвин нас обманывает. В наших НЛН нет механизма, защищающего от Уайт-Аута». Рассеивание личности. «Ты совсем дурная. Кто поверит предателю?» «Но не волнуйся. Душанка остаётся жива». А вот тебе готова на смерть! Это приказ из Альвина! Девушка вытащила из ножен мечеподобное оружие, длиной примерно с парализатор, и с силой взмахнула им. Вместе с этим движением оружие резко удлинилось метров до двух с половиной и превратилось в копье. Длинная рукоять. Широкий ограничитель защищающий хват плавно переходил в острие. Этот очень необычный, неотесный дизайн почему-то наводил на мысли о парализаторе и его варианте в виде флабеллума. Рэму вспомнил, что видел подобное оружие в каталоге «Готик Вольтс» и называлось оно «Стан Лэнсом». Только этот экземпляр слегка отличался от серийного. Ближе к острию на сверкающем металле были установлены какие-то механизмы с черной резиновой изоляцией. Оказавшись перед лицом вооруженного врага, Рэй прикусила губу и отпрыгнула назад. Тут же задул сильный ветер и подбросил ее к подлетевшему скейборду. «Ха-ха! Думаешь, это простое копье? Ну лови тогда!» Крикнула Саламандра и направила острие копье на Рэй. Красный лазер прорезал воздух и уперся в Рэй. Оказалось, что те странные приборы острия — это лазерные прицелы. И словно следуя за красной линией, начали вспыхивать огни, пламя становилось все жарче и больше, и взорвалось багровым цветком рядом с рей. Ка! Пламя готова было поглотить рей в тот момент, когда она направила скайборд в обратную сторону. Но времени не хватило совсем чуть-чуть. Скайборд отшвырнула ударной волной, Он заискрил и покатился по полу. Сама же Рэй едва-едва успела спрыгнуть с доски и приземлиться с помощью ветров. Серебряные волосы рядом с белой щекой обгорели, а сама девушка была шокирована. «Что это было?» — спросила она, держа в руках раскрытый флабеллом. «Так я тебе сразу все рассказала, ага!» — едко прокомментировала Сламандра, крутанула копье и снова выставила вперед. Рэй же молча отвела правую руку с флабелломом, а левая сдрала юбку. В следующее мгновение показались ее бедра, а на них черная лента с несколькими пробирками. Уверенным движением девушка подбросила в воздух одну из них и разбила ее веером, когда она оказалась на уровне глаз. Бесчисленные сверкающие кристаллы из пробирки в мгновение ока слились с торнадо и устремились к сломандре. «Ха! Хочешь распотрошить меня? Хренас два!» Но та взмахнула копьем по горизонтали, и против ветров поднялось пламя. Прогремел взрыв. Температура резко возросла, в результате чего торнадо рассеялось, а вспыхнувшее пламя испепелило осколки. Рэма понимал, что эти осколки были искусственными алмазами, и Рэй планировала не просто сбить врага вихрем, но и нашпиговать его ножами-алмазами. Но Саламандра, обнулив эту смертоносную атаку, лишь победоносно улыбалась. ха ха ха, -ха. Это твой единственный трюк, да? Изменить макродвижение ветров ПМО и снести врага, подняв этим веером нелинейный воздушный поток!» «Но я устраиваю взрыв, и ничего у тебя не выйдет!» Рэй пораженно смотрел на противника, когда к ней подбежал Рэму. «Ты как? И вообще, как она устраивает эти взрывы и вызывает огонь?» Однако Рэй находилась в ступоре и ответила лишь через добрую секунду. «Эх, судя по интернет-трафику, она управляет городской системой вогнутых зеркал, которые концентрируют солнечные лучи и сводят весь солнечный жар в одну точку. Она без труда может испарить человека, а огонь — это просто дополнение». «Взрево же происходит из-за того, что здесь много пыли!» Ремол стал осматриваться и заметил на далеких небоскребах за пределами строительной зоны ряды вогнутых солнечных панелей систему концентрации солнечных лучей. И все они были повернуты в их сторону. Ничего себе. А человек вообще может справиться с таким потоком информации? Сознательно не выйдет, даже если задействовать универсальные вычислительные ресурсы через НЛН. Наверняка она компенсирует нехватку интуиции, чтобы справиться с нагрузкой. В принципе, в своем все альфы могут свободно задействовать безумные объемы памяти для вычисления, характерные для бессознательного. Но конкретно эта девушка особо преуспела в этой области. Поэтому ей нужен лазерный прицел для инстинктивного прицеливания. Я знаю это потому, что тоже использую векторные вычисления при обработке данных. Вот только если цель находится на прямой линии, она делает вычисление значительно быстрее. Молись, Эльфида! Саламандра подняла копье одной рукой, и красный лазер снова указал на Рей. Прогремел взрыв, прошла ударная волна, Рэма не успел даже отреагировать, но за мгновение до беды Рэй запрыгнула на прилетевший скейборд, прихватив с собой товарища. Ремо был знаком этот скейборд, он принадлежал Поэме. Точнее, она нашла его во время ночного рейда и, починив, сделала своим. Наверняка Поэма вызвала его сюда, оказавшись в опасности, но теперь Рэй перехватила контроль над ним и с помощью ветра устремилась к небесам. «Та! Парни, хватайте девку!» сказала Саламандра, указав на поэму. «Не позволя! Рэй махнула веером, и резкий поток воздуха снес приспешников Саламандры, безжалостный торнадо затянул их в себе и раскидал на десятки метров вокруг. Следом из бараков, которые так наладно дышали, поотлетали куски и закружились вокруг бедолаг. Это проявление силы Рэй управление мощными ветряными мельницами, установленными по всему городу. Сэ! неплохо!» процедила Саламандра, запрыгнула на подъехавший скайборд и ловко крутанула копьем. Её скайборд несколько отличался от обычных. У него была увеличенная турбина, и из носовой части тянулся гибкий трос с ручкой, подобно поводьям. Вероятно, это был гоночный скайборд. Саламандра крепко схватилась за ручку одной рукой. "Рэй", обратился Рэмо к рядом девушки. Враг мог испарить человека целиком, поэтому парень хотел уже поддаться страху и мандражу, но хорошо понимал, что сейчас не лучшее время для этого. Ему в очередной раз придется сражаться с тем, что есть на руках, и неважно, что именно у него есть, Ремо должен дойти до самого конца, найти душу сестры и тело поэмы». С этой мысли он начал прокручивать в голове все, что ему известно, и собирать рабочий план. «Может, попробуем мой план?» Рейке внула с уверенностью на лице, наверное, увидела на лице Рэмму некоторую уверенность, хоть и смешную с неопределённостью. «Хорошо, ведь это ты за минуту придумал план, чтобы победить меня?» «Ну, спасибо». Рэма объяснял план, и Рэй снова кивнула. «Давай попробуем». В следующий же момент поднялся новый резкий восходящий до самых небес ветер. «Удачи тебе! Я по мере возможности буду помогать со скайбордом!» Сказала Рэй и спрыгнула с доски. Другой повреждённый скайборд вдруг начал подниматься и подхватил девушку на лету, наверное, она влезла в главную схему, отключила нерабочие компоненты и организовала временную схему управления. Оставшийся в воздухе Рэма вздохнул с облегчением, увидев, что все получилось. Затем он перевел взгляд вперед и взялся обеими руками за парализатор. Саламандра прищурилась, не скрывая интереса. «Ха, против меня прёшь ты? Ты даже не Альфар! Мы еще посмотрим, кто кого!» «Ха, умри!» Саламандра наставила копье на Рэму, из прицела вылетел красный лазерный луч. Но Ремо все так же нёсся вперёд. «Молись, иначе сдохнешь в муках!» Вспыхнул огонь и устремился прямо на Ремо. Но порыв ветра сдул Саламандру вместе со скайбордом. Это был Рэй. Достала! Саламандра наставила копье на Рэй, зашедший сбоку, но сделать ничего не успела. Спереди на нее напал Ремо. «Получай!» Ремо замахнулся парализатором и со всей дури ударил Саламандру. Но та моментально собралась и, выпустив ручку скайборда, схватила себе ими руками за копье и заблокировала дубинку. Не найдя выхода, электрическая дуга пошла искрами и исчезла. «Что это у тебя за бизнес такой?» «Жизнь людей — это не игрушки!» Шалк, чарта, проповедник!» Саламандра увела скайборд назад и снова указала на цель. И снова разбила ее потоком ветра. Потеряв равновесие, Саламандра промахнулась, и огонь ушел по другой траектории. Выругавшись, она отступила еще дальше. Но Рэм бросился в погоню. Не давая времени на передышку, он снова замахнулся парализатором. Саламандра заблокировала его копьём. Скрестив оружие, они сверлили друг друга взглядом. «Ты думал, что подберёшься поближе и вырубишь меня шокером?» «Наивный! У моего копья напряжение выше! Оно летальное!» «И что?» «А то!» Саламандра повернула корпус, развернула скайборд, освободившийся под натиска Рэму, и оказалась у него за спиной. «Молись, сопляк!» Крикнула девушка и вонзила ему копье в спину. Рэма поразил огромный силы разряд. От удара током Рему чуть глаза не вылезли из орбит. Боль была такой сильной, что он едва остался в сознании. Но это продлилось лишь какое-то мгновение, Рэй снова направила ветер на два скайборда и развела их по разным сторонам. рему внимательно следил за Саламандрой, обливаясь холодным потом, ну а то вальяжно улыбалась, облизывая губы. «Поздравляю, ты чуть не сдох. Кстати, неплохая тактика — атаковать в ближнем и дальнем бою, чтобы я не могла сконцентрироваться. Пытаетесь использовать то, что я целюсь интуитивно? Признавайся, сопляк, твоя идея!» «И что если да?» — крикнул рему Его спину обжигала острая боль, но он все равно не сдавался: Я ненавижу тебя, кто дурит меня! Всех их ждёт смерть, как и тебя! проревела мандра и наставила копью на рема Сдохни нахрен, сопляк! Но ни взрывов, ни огня не возникло, она схватилась за ручку и на полной скорости понеслась к Рэму. Ее скайборд был гоночным, поэтому и ускорение и максимальная скорость были очень высоки. Уклоняться было слишком поздно. Эх ты ж, черт! Рэму из последних сил схватился за парализатор и рубанул им. Но его дубинка прорезала воздух. За мгновение до столкновения Саламандра ушла с линии удара. А? Рэму развернулся и увидел, что противник выбрал совсем другую цель. Из копья выстрелил красный лазер и уперся в Рэй. Рэй широко открыла глаза. В ее прекрасных голубых глазах читалось удивление. «Твоя остановочка, Сельфида!» Саламандра улыбнулась до ушей, но ничего не произошло. Ни взрывов, ни огня. «Это ещё что за фигня?» Саламандра подняла взгляд вверх, не весь с каких пор небо почернело. Черные облака стремительно закрывали небосвод над городом, подчиняясь сильным восходящим ветрам. А это означало, что источник пламени девушки, солнечный свет, оказался перекрыт. «Да ладно, сегодня ж нормальную погоду обещали. Это ты сделала!» Рэй показала изящную улыбку и скрыла ее за веером. «Именно». Я создала восходящий воздушный поток, в результате чего возникли дождевые облака. Прогнозы погоды здесь ни при чем. Так случилось потому, что я этого захотела. Будущее — это не то, что предсказывают, а то, что создают. Думаешь, я проиграю?» Рэму подметил, что через облака, накрывшие весь город, все же пробивались лучики света. Саламандра снова указала лазерным лучом на Рэй, чтобы силой собрать их воедино. «Чёрт! Это что, я...» Но вдруг отшатнулась, в глазах все поплыло... Она выбросила вперед руку, словно пытаясь поймать нечто ускользнувшее от нее. White Out. Ремо немедленно развернулся и поймал саламандру. По ней не скажешь, что она такая худенькая. Казалось, она вот-вот хрустнет и сломается.